Восемь часов до срока. С самого утра бокс номер 13 был полон народу. Здесь находились многие из тех, кто принимал участие в судьбе пациентки в последние дни. У всех этих людей с мрачными лицами была общая цель убедиться самим и убедить родственников больной в том, что надежды на спасение больше нет. Предстояло провести несколько тестов, главным из которых – Были оценка на самостоятельное дыхание и кашлевой рефлекс. По команде заведующего выключили аппарат искусственного дыхания. Тикали секунды, но ни один мускул не дрогнул на лице пациентки. Она безмятежно лежала, совсем не заботясь об отсутствии воздуха в своих легких. Невропатолог пошевелил торчащую из горла больной дыхательную трубку, пытаясь вызвать кашлевой рефлекс. Кашлять пациентка тоже не хотела. Всю свою жизнь она исправно откашивалась каждым утром. Каждым, но только не этим. Через минуту за нее вновь дышал аппарат.